Раймонд. Ангелина ждала ребенка. Моего ребенка, между прочим. Эта несносная, своевольная ведьма была на сносях. И моя, и без того несладкая жизнь стала еще более невыносимой. Раньше, хоть и скрипя сердце, я мог высказать ей в лицо, громко, смачно, с использованием самых сочных слов из языков о которых она и понятия не имела. Все, что думала о ее благотворительном сумасшествии, этих бесконечных приживалках и растущих, как грибы, флигелях. Теперь же... Теперь, каждый раз, открывая рот для гневной тирады, я натыкался на ее округлый живот, на эту тихую, довольную улыбку будущей матери. И слова застревали у меня в горле превращаясь в удушливый ком. Мне приходилось сжимать кулаки до хруста в костяшках и глотать собственный гнев. Единственной отдушиной моим личным клапаном для выпуска пара оставались жалобы Лайну. Он, правда, вечно сидел, развалясь, как сытый кот, и считал, что я преувеличиваю масштаб проблемы и ничего ужасного в приживалках нет, как и в строительстве флигелей возле усадьбы хозяйственная жилка, ворчал он, тебе бы радоваться, но его философское спокойствие лишь подливали масло в огонь моей ярости, и это не мешало мне при каждом удобном случае, а удобные случаи я устраивал сам, утаскивать его в самую дальнюю прохладную гостиную и там, заперевшись, изливать душу о своей каторжной жизни. Вот скажи мне, Лайн, заклинаю всеми богами, которых ты хоть немного уважаешь. Ворчал я, бесцельно шагая по ковру и оставляя ворсистым узором чуткие следы от каблуков. Зачем княгине? Как это? Это деятельная особа выражается. Развивать свой бизнес. Я с презрением растянул последнее слово. Она же жена главы княжества. У нее есть все, что она только захочет. Дорогие ткани, пожалуйста, украшения выбирай. Балы устраивай хоть каждый день. Я не стесняю ее в средствах. Бездно ее побери. К чему эти бесконечные шарфы и шапки из шерсти ее проклятых кроликов? Кому они нужны, кроме этих же старых дев, которых она содержит? Я остановился у камина, где даже летом лежали холодные почерневшие полинья. Это же позор! Позор для рода! Княгиня и торгует вязаными изделиями, как какая-то мещанка на рынке. Я чувствую, как мои предки переворачиваются в склепе от стыда. И все из-за ее неуемной, непонятной мне тяги к... «К рукоделию и предпринимательству!» Лайон только хмыкнул из своего глубокого кресла, не меняя позы. Он удобно устроился, закинув ногу на ногу, и методично щелкал грецкие орехи серебряным молоточком, аккуратно складывая ядра в фарфоровую пиалу. Звук легких ударов и треск скорлупы были на удивление размеренными на фоне моей кипящей ярости слишком серьезно воспринимаешь происходящее», — произнес он, наконец, не глядя на меня, а внимательно рассматривая очередной орех на свет. «Видишь только черное или белое, а оттенки серого упорно игнорируешь. В моем бывшем мире...» Он слегка задумался, будто вспоминая что-то давнее. Была такая пословица. «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, Вот это как раз об Ангелине и ее нынешнем состоянии. Она больше не пакостит, не награждает глав соседних государств лишними, скажем так, неудобными частями тела в порыве гнева. лэн чуть улыбнулся уголком губ. Не возрождает уже ушедших за грань представителей старых раз Сравни масштабы, Раймон. Ну вот и радуйся же что от нее сейчас нет реального ощутимого вреда. Это же благо!» Он, наконец, посмотрел на меня. Его спокойный взгляд контрастировал с моим, наверное, багровым лицом. «Раймонд, серьезно, радуйся, а не матерись, как сапожник на непонятном языке!» «Маршаранарх! Харт! Раншарахаш!» Но вот как радоваться в подобной ситуации?